Гглавва 3: Джорджи Если нельзя развлечься за пределами дома, время тянется медленно. Даже когда в октябре дни становятся короче, а воздух приятнее. Я по-прежнему натираю уже сверкающей поверхности, успокаиваю тревожность с помощью приготовления пирогов и расхаживаю взад вперд. Преподаватель актёрского мастерства в колледже говорила, что не следует бесцельно ходить по сцене, потому что в реальной жизни люди так себя не ведут. У человека должна быть причина идти в ту или иную сторону. «Это клише», — сказала она. «Но я именно так себя и веду. Я наблюдаю за дремлющей Эйвери. Она наконец-то спит всю ночь, а днём её сон становится короче. Мне больше нравится, когда она бодрствует». но я стараюсь не сильно ее тревожить, когда выношу на веранду и укладываю в установленный там манеж. Я сижу на качелях на веранде и смотрю, как Пейдж маретти из дома чуть дальше по улице сгребает кучи мокрых листьев. Она отправляет свою таксу погадить на лужайке Карлсонов и дает ей печенье из кармана, когда та подчиняется. Я мысленно улыбаюсь. Я сочувствую Пейдж из-за ее утраты и мне хотелось бы как-то помочь или что-то сказать. Официально мы даже не знакомы, ведь все в квартале знают, что со мной что-то не так. Только та блондинка, которая однажды принесла мне кекс, постоянно заглядывает к нам, но, думаю, моя замкнутость и её уже оттолкнула. Так было не всегда. Всего три года назад, летом, я работала на роскошном курорте юга Франции — подавала напитки в баре у бассейна с видом на Средиземное море. Я была загорелой и стройной, и неплохо зарабатывала, наливая розе-рояль загорелым и подвыпившим клиентам. А по вечерам плавала в бассейне с соленой водой, ела бёв-бургиньон и гужеры под мерцающими гирляндами на пляже и знакомилась с очаровательными людьми со всего света, приехавшими на отдых. Гужеры. Несладкая выпечка из заварного теста с сыром. Лукас был одним из тех очаровательных людей. Американец, работающий в известной крупной компании. Но, во всяком случае, меня он очаровал. Он навещал родителей, которые переехали во Францию, когда вышли на пенсию, и устроил им неделю массажа и посиделок в баре отеля Тогда я была совершенно нормальной, даже более того, полной энергии. У меня были... сверкающие блестящие волосы, платье, блеск для губ и оптимистичное отношение к жизни. Тогда, в 26, я планировала вернуться в аспирантуру в Лондоне, проработав еще год на курорте и накопив денег. Лукас увидел меня таким человеком, каким я тогда и была. Однажды вечером, когда уже стемнело и все клиенты давно покинули пляж, я сидела в длинном свитере на шезлонге, Там стояло много пустых шезлонгов, я придвинула один из них прямо к чёрным волнам и смотрела на воду. Появление Лукаса застало меня врасплох. Чуть раньше я видела, как он болтал с несколькими парочками у бассейна. Лукас явно меня заметил, но не подошёл и ничего не заказал, поэтому, хотя он показался мне опасно привлекательным, я не придала этому значения. «Добрый вечер», — поздоровался Лукас, и я машинально огляделась, удостоверившись, что успею сбежать в безопасное место, если он окажется маньяком. Это инстинкт, которым точно обладают все женщины на земле. К Лукасу это не имело отношения, просто автоматическая реакция, как от удара молоточка по коленке. Но он заметил. «Прости, я не хотел тебя напугать. Я просто...» Он показал на берег, и тут я заметила шорты для бега и наушники. «И увидел тебя...» «Ты же работаешь в баре у бассейна, верно?» После этого мы проговорили целый час. Потом я принесла бутылку красного и два пластиковых стаканчика, а он прихватил пару полотенец с пляжной стойки, в которой мы укутались, как в пледы, и я влюбилась по уши. Лукас оказался старше меня на тринадцать лет, и если б родители были еще живы, то наверняка задумались бы, Мои друзья сначала посчитали такую разницу в возрасте необычной, но решили, что это так сексуально, богатый и пылкий американец. Однако меня в нем привлекало не это. Конечно, поначалу это сыграло свою роль, но каким-то непостижимым образом в его присутствии я чувствовала себя, как за каменной стеной. Полгода спустя Лукас сделал мне предложение, и даже не в вопроса, Он снова приехал в Марсель, а пока его не было, мы много ночей разговаривали по видеосвязи. Он был таким уравновешенным и приземленным, в отличие от меня. После колледжа я несколько лет путешествовала по миру, работая, к примеру, в баре у огромного бассейна. Я хотела путешествовать и быть свободной. Все мое имущество умещалось в один чемодан и ручную кладь. Я никогда не задерживалась нигде надолго, чтобы создать настоящие связи с людьми, и это становилось утомительным. Лукас был полной противоположностью. Занимался хедж-фондами, инвестициями в недвижимость, ходил на званные ужины, и я была готова изменить свою жизнь. Лукас взял отпуск на несколько недель, отчасти для того, чтобы провести время с родителями, купить им кондоминиум и отремонтировать дом. Он так и сделал. А я в это время расторгла свой контракт на курорте. Мы устроили скромную свадьбу на пляже с его семьёй и несколькими моими друзьями с работы. Это было слишком хорошо, чтобы являться правдой. Мне следовало догадаться, что всё происходящее чересчур похоже на сказку. Так не бывает, и обязательно случится беда. Но вскоре после переезда в его страну, где мне нечем было заняться, одним вечером случилось нечто ужасное, и всё изменилось. Я изменилась. Я смотрю на улицу, и взгляд останавливается на воротах у въезда в квартал — где громоздятся друг на друга почтовые ящики, и гадаю, как докатилась до такой жизни. Кажется совершенно невероятным, что еще совсем недавно я могла просто выйти за дверь, завести машину, зайти в ресторан или магазин, сесть на самолет и в одиночестве улететь в другую страну, что я была свободна, как ветер, а теперь не представляю себя в мире за пределами района. О, Господи! Появившаяся откуда ни возьмись гости возвращает меня к настоящему. «Ой, прости, я не хотела тебя напугать!» Это та женщина из дома напротив. Не помню, как её зовут, но, похоже, она постоянно приносит тарелки с выпечкой. э, -э ничего, я просто... всё в порядке», — запинаюсь я машинально, попятившись и озираясь через плечо, как будто мы занимаемся чем-то противозаконным. Вот какой я стала, дёрганной, напуганной. «Прости, я не видела, как ты подошла». Говорю я, и это правда, хотя и трудно поверить. Она вся такая сияющая, всегда в топах, с блёстками и гладкими волосами, со стрижкой коре. Когда она болтает с другими соседями или выходит из машины, то вечно напивает что-то себе под нос или смеётся. «Наверное, она самый счастливый человек, которого я видела в жизни». Пытаюсь вспомнить ее имя, вроде бы Кэролайн. «Брауни Бетти», — улыбается она, протягивая мне тарелку. «Бетти Брау... Мне казалось, тебя зовут...» к Я смущенно запинаюсь. Она так громко смеется, что я смотрю на манеж Эйвори. Не проснулась ли дочь? «Кора, да! Нет, я говорила о яблочном Брауни, Бетти!» «Ой!» Я краснею и беру протянутую тарелку. «Там коричневый сахар и сливочное масло, но ты такая худышка! Тебе не страшно!» — хихикает она. «Это так мило, спасибо!» Корни уходит, и это ее присутствие мне становится не по себе. Надо постараться выглядеть нормальной. Как бы поступила прежняя, нормальная я. Наверное, пригласила бы ее войти, но я не могу. Я бы пригласила тебя, но... указываю я на Эвери. Увидев ее, соседка радостно взвизгивает и подходит поближе, чтобы лучше рассмотреть. «Конечно, конечно! Какой ангелочек! Спасибо!» Я улыбаюсь и гадаю, получилось ли у меня поставить точку в разговоре. Кора не смотрит на меня, а продолжает ворковать над Эйвери. «Ох, меня так умиляют младенцы! Мои семнадцать, и я тоскую по малышам с тех пор, как она начала ходить. Сколько лет этой малышке?» «Почти семь месяцев». отвечаю я я никуда не хожу с дочерью и не привыкла чтобы ей кто то восхищался и это приятно хотя бы ненадолго кора оборачивается она просто совершенство если тебе понадобится помощь с малышкой ты знаешь к кому обратиться бесплатно мне просто хочется зацеловать ее маленькое личико воркует она над спящей эйвори тоненьким голоском и снова поворачивается ко мне может нарежешь кекс и мы посидим здесь Она пытается взять у меня тарелку, словно собирается немедленно пройти через дверь, как у себя дома, и поискать на кухне вилки и тарелки. Я на автопилоте отбираю тарелку. «Ой, прошу тебя, сядь!» «Прошу я, потому что выбора у меня нет». С трясущимися руками вхожу через сетчатую дверь и босиком иду на кухню. Пока я неуклюже копаюсь в ящике в поисках вилок, мне в голову лезут безумные мысли — А вдруг она из тех женщин, которые крадут младенцев из-за... Как это называется, когда страстно хотят детей? Я заставляю себя не бежать с обратно, чтобы проверить. Это же бред. Кора буквально излучает сияние. Но погодите-ка, а разве социопаты не такие? Выглядят нормальными, даже слишком милыми. Стоп. Соберись. Вот дерьмо. Ладно. я приношу приборы и тарелки и сажусь на край плетеного шезлонга напротив коры поскольку она заняла мой стул она быстро берет все на себя как будто не может не играть роль хозяюушки хотя она у меня дома кора отрезает щедрые порции как там называется этот кекс и раскладывает по тарелкам слизывая излишки с большого пальца когда протягивает мне тарелку Мне хочется, чтобы Эйвори проснулась и захныкала, чтобы появился повод унести её в дом и прекратить этот визит. Но малышка спокойно лежит с прилипшими к голове идеальными влажными завитками волос. Розовый ротик постоянно сморщивается и распрямляется. Видимо, ей что-то снится. Интересно, какие сны могут быть у младенца? Мы сидим напротив друг друга. Я понимаю, что надо похвалить брауни, но на мой вкус американские десерты слишком сладкие, и мне не хочется глотать еще один кусок. Замечательно. Лгу я. Спасибо. Старинный семейный рецепт. Как мило. Отзываюсь я, и мы молча едим. Белый сахар. Хихикает Кора, и ее круглые щеки краснеют. В смысле? Секрет в белом сахаре. Вместо коричневого. Так что надо бы назвать кекс белой Бетти. Ах, да, и капель-капель сока. Понятно, — улыбаюсь я. Наверное, никакого секрета здесь нет. Могу дать тебе рецепт, если хочешь. Ой, вообще-то я не люблю печь, но так мило с твоей стороны предложить. Отзываюсь я, и она машет рукой, мол, ничего страшного. Мы снова молчим, а потом... «Знаешь, наши мужья несколько раз тусовались вместе, а мы с тобой вроде бы впервые», — замечает Кора. Я не догадывалась, что мы тусуемся. Больше похоже, что я пытаюсь выбраться из-за подни. Но я согласно киваю. Ответить всё равно нечего. Просто я видела, как ты целыми днями ездишь туда-сюда и решила, что у тебя куча дел. Выдавливаю я, как сказал бы нормальный человек, чтобы поддержать разговор». «Ох, боже мой! Просто Мия занимается буквально всем. Волейбол, игра на скрипке, танцы, а еще родительский комитет, сбор продуктов и игрушек для бедных. И это круглый год, между прочим. Длиннющий список, но ты права. У тебя голова может пойти кругом, если все время смотреть, как я мотаюсь туда-сюда целый день». Кора смеется, и ее щеки снова краснеют. Похоже, она нервничает. «Но для соседей у меня, конечно, всегда найдется время», — добавляет она. «Это всё звучит так интересно!» — тяну я, и тут выражение её лица меняется. «О, нет, нет, вообще-то это ужасно скучно!» Кура опускает взгляд на тарелку и вилкой возит по ней крошки. «Вот чёрт! Она знает, наверное, Лукас рассказал её мужу или ещё кому-то, что я не выхожу из дома. Она пришла из жалости и считает меня чокнутой». Но одна птичка нашептала, что твой Лукас через пару недель собирается поиграть в гольф с моим фином и я решила, приглашу-ка я тебя и сладкую малышку Эйвори на пирог и вино. Конечно, ты можешь назвать это и вечерним чаем. Эту фразу Кора произносит с дрянным британским акцентом и смеется над собственной шуткой. Ой, погоди, вы же называете обед ужином, а ужин — чаем. Со смехом говорит она. Я не знаю, что на это ответить. Если Лукас рассказал ей обо мне, тогда почему Кора считает, будто я могу к ней прийти? Вероятно, он объяснил, что я могу погулять в маленьком сквере за нашим домом, но только когда там никого нет, а иногда способна дойти до почтового ящика, не испытав панической атаки. И Кора думает, что всё между этими двумя точками, вроде как дом, а значит, ничего страшного не случится. Я много об этом размышляла. как Лукас будет объяснять знакомым, и что они подумают. Кора ведет себя очень любезно, хотя и слегка назойливо, и я до сих пор не понимаю, как справиться с этим разговором. Она оставит тарелку на пол у своего кресла и стряхивает крошки с длинной юбки, а потом выжидающе смотрит на меня. Я не могу соврать, что должна проверить свое расписание, нет ли у меня других дел. Лукас отобрал у меня эту отговорку, рассказав все ей. Кора замечает, что я слишком долго не отвечаю, чувствую, как в груди разливается жар, и вдруг Эйвори начинает плакать с визгливым воем. Я подбегаю к ней и беру на руки, покачивая на своем бедре и воркую. — Ладно. Кора встает, воспринимая это как намек, что пора уходить. — Просто дай мне знать, дорогая, — мягко произносит она, касаясь моей руки, но выглядит разочарованной, и я не могу не задуматься... какое ей вообще дело? Я ведь просто странная незнакомка, живущая напротив, ради чего столько усилий. Кора берет маленький кулачок Эйвори большим и указательным пальцем и целует. — Ну какая же сладкая! — умиляется она и неожиданно добавляет. — Оставь себе брауни, а тарелку я заберу как-нибудь в другой раз. И уходит. Глядя, как Кора идет к себе, я стараюсь не думать о том, что она получила повод вернуться. Она машет Пейдж и гладит соседскую кошку, нежущуюся на солнышке у крыльца, а потом из её дома выбегает девочка-подросток, сует коре сумочку и кричит, что они опаздывают. Видимо, это Мия. Они садятся в «Лексус» и уезжают. Я наблюдаю, как задние габаритные огни сворачивают к почтовым ящикам у ворот и дальше на шоссе, целую Эйвори в головку и закрываю глаза. и даю молчаливое обещание, что мы с ней тоже будем похожи на них, мать и дочь, беззаботно едущие на футбольную тренировку. Я найду способ выбраться из личного ада, в который каким-то образом себя втянула и Эйвери, возможно, даже никогда не узнает, что я была такой».